Глава вторая. Сундучиха. Когда же обратил? Когда понял? Когда осознал всю опасность и масштабы бедствия? Был ли конкретно какой-нибудь день, или понимание это надвигалось из-под валь, как собственные пустыня? Такой конкретный день был. День, когда умерла сундучиха. Не сундучиха, нет тетя Аня, Анна Матвеевна. Но это для посторонних, это для разных там казенных бумаг, а для него сундучиха. В глаза, конечно, не называл так, никак не называл, за редким исключением, просто вы. Но это не мешало их общению. На узком сундучке лежал, под ковриком с лебедями. Из-за коврика доносился приглушенный мамин или не мамин голос, посуда звенела. Но не к этим звукам прислушивался он, не к этой стене, что отделяла их комнату от комнаты-сундучихи, а к окну, в которое вдруг постучаться. Горела керосиновая лампа. Свет погас, когда маленький капсулов еще там был, за стеной с ковриком. Однако мама не сразу зажгла свечу. «Подождем», — сказала она. «Может, дадут сейчас?» Гость ничего не сказал. И они тихо сидели втроем. Гость, маленький капсулов и мама. Потом она поднялась в темноте. «Ну ладно, спать пора». Черкнула спичкой, пошла, загораживая ладошкой пламо свечи. Он за ней. Мама толкнула соседскую дверь, и дверь открылась, словно их ждали здесь. Правда, ждали. Сундучок был застелен, а хозяйка за другим сидела большим он тут вместо стола был и мастерила при керосиновой лампе шкатулки из плюшевых лоскутов раздевайся и ложись сказала мама он разделся и лег мама ушла еще до того как он разделся и лег ее голос изредка доносился из за холодной стены к которой прижимался маленький капсулов с краю продавливая сквозь тонкий матрас впивалось в тело кольцо и трёхпалая лапа. Но не к маминому голосу за стеной прислушивался он. — Как ну? — Вот возьмёт и постучит сейчас, — говорила сундучиха. В руке у неё длинно сверкала игла, на носу очки сидели, лицо же с сомкнутыми губами, как небольшой сундучок, и опять-таки сундучками, только совсем уже крохотными, Были новорожденные шкатулки. — Кто постучит? — спрашивал тихо совсем маленький капсулов. Холодно было ему, под тонким одеялом, на тонком матрасике, возле холодной стены и в двух шагах от черного, как дыра, окошка Мало ли, — отвечала сундучиха, — сама же все лоскутки сшивала. — Отец! Помнишь отца-то? Помнил. Плохо, но помнил. С велосипедным почему-то колесом, хотя велосипеда в доме не было никогда. Специально допытывался у матери. — Как же он постучит? — не понимав встревоженный капсулов. — У нас бумага. А сам видел уже, как стоит он за окном. В одной руке колесо, спицы поблескивают другая тянется к стеклу. — Мало ли, — говорит сундучиха, осматривая шкатулку, — у Федоровых вон тоже бумага. А пришел... — Бумаги этой маленький Капсулов не видел, зато видел самого Федорова. Он погиб позже отца, уже в конце войны, поэтому рассуждал рассудительный, хоть и маленький Капсулов. Должен был и прийти позже, однако пришел раньше, в новеньких сапогах, а отец все стоял у окна с поднятой рукой и почему-то не стучался. Тихо было, лишь за стеной с лебедями позванивала посуда. Голоса тоже слышались, только теперь уже не понять, где мамин, где не мамин. — Не верю я им, — говорила сундучиха, — бумагам ихним. У меня, что ли, нет их бумаг? И на Ваню, и на второго Ваню. Долго ли написать? Не верю. В сторону отставила готовую шкатулку, снова за лоскутки взялась, а воскресенье на толкучку снесет. За окном, тем временем, не слышно выросли рядом с отцовской фигурой еще двое. Ваня просто и второй Ваня. Сундучихин сын. Давным-давно, еще до рождения маленького Капсулова, умер он от дифтерита. А просто Ваню, отца его, в финскую войну убили. На него, собственно, раньше всех пришла бумага. Значит, может и постучать раньше. Ах, как боялся этого маленький Капсулов! И спустя много лет уже после смерти Сундучихи Вспомнит нечаянно взрослый капсулу в свое детское опасение, что прежде отца постучит просто Ваня и устыдится. Три удаляющиеся фигуры предстанут перед его взором. Одна крохотная совсем, вторая среднего роста, а третья высокая, и в руке то ли обруч, то ли колесо с поблескивающими на солнце спицами. Беспокойство охватит взрослого капсулова Хотя, конечно, сразу поймет он, что вовсе не люди это, а утонувшие в песке опоры высоковольтной линии. За спицы же принял отшлифованные песчаными бурями провода. И еще вспомнит взрослый капсулов, как когда-то провожала его сундучиха. С узелком на вокзал пришла, вернее, с сундучком, увернутым то ли в простынку, то ли в наволочку и крест-накрест перехваченным шпагатом. «Тетя Аня!» — удивился он впервые, кажется, назвав ее по имени. «А вы чего здесь?» Рот ее был плотно сжат, заперт накрепко, как все ее многочисленные с сундуки, которые она при нем не открывала ни разу. Что таилось в них? Какие древности и какие тайны? Позже, играя археолога Леденцова в фильме «Пески», единственном в единственном своем фильме, Он сравнит их с захоронениями и будет прав, ибо после смерти Сундучихи в ее деревянных ящиках обнаружились вещи прелюбопытные. «Едешь ведь!» — разомкнулись такие ее губы в Москву. «Как проведала она? От кого?» Поезд тронулся. «Будь великим!» — крикнула мама на весь перрон и он испуганно покосился на Егора Величко, на своего приятеля, которого провожал полк родственников, папа, военный человек во главе. А его лишь мать до да сундучиха. Рядышком стояли, отдельно от всех, подобно тем двум трубам-сестричкам. Нехорошее сравнение. Капсула вгнал его, но оно приросло намертво, и всякий раз, когда бывал на Петровской балке, Трубы эти на крыше их тогда еще не занесенного песком дома напоминали ему светопольский перрон и отъезд в столицу. То был не первый отъезд, не первая попытка. Первая закончилась крахом, чему бедная мама долго не могла поверить. «Не валяй дурака!» — твердила она. Капсулов улыбался. «Я не валяю, мама!» — говорил он. «К сожалению, это правда. Я не выдержал творческого конкурса». «Ты!» «Ты не выдержал?» — она засмеялась, но смех ее звучал не натурально Возможно, из нее вышла бы неплохая эстрадная актриса, но драматическая — никогда. «Ты не выдержал творческого конкурса?» «Увы! Кто же тогда выдерживает?» — изумилась и возмутилась мама. Он пожал плечами. «Вероятно, те, у кого больше таланта?» Так сказал юный Капсулов. Мамино лицо изменилось. Немолодым и некрасивым стало оно. Лучше по ней сказали, что у нее мало таланта. Он ласково коснулся ее плеча. — Все будет в порядке, мама. На будущий год попробуй еще разок. У тебя нет желания накормить сына? С дороги чай. Вот тут до нее дошло, что ее не разыгрывают. — Ах, негодяи! — сказала она. — Ах, сволочи! «Кто сунет больше, того и берете!» Капсулов улыбался. На маме была милицейская форма, новенькая, с лейтенантскими погонами. «Ты чего это улыбаешься?» Осекшись вдруг с подозрением, спросила блюстительница порядка. «Обманываешь маму?» С подозрением и робкой надеждой. ну мама, а как же бананово-лимонный Сингапур? А как же Ялта?» Он подошел и чмоклала ее в напудренную щеку. — Нет, мамочка, нет! К несчастью, я тебя не обманываю! Надежда и стаяла. Умерла Надежда. Стесняясь, она отвернула лицо, и на серебристый погон закапали слезы. «Мама — Мама! — укорил он. — Что ты, мама? И сделал вид, будто не узнает ее. Реву! А было ему восемнадцать лет. С запозданием закончил школу, поскольку с запозданием пошел в нее из-за войны. В распахнутые окна сочился запас несозревших еще орехов лесных, хотя лес от Петровской балки был километрах в пяти, не меньше. Скоро он узнает, откуда взялся этот ореховый аромат. Благоухали цветы в палисаднике Ошалелого, пелиптицы Кто бы мог предположить, что через какие-нибудь три десятилетия, а не полных три, на месте этого оазиса, Будет раскаленный песок. Капсулов усадил на стул ослабевшую маму, разжег примус, чаем ее напоил, и она легла. А он вышел и зашагал по оазису к своим пенечкам. Был август. Или июль? Нет, август. Но первые желтые листья уже легли на землю. Скоро осень, потом зима. Долгая, нудная, сырая, ветреная. Думал ли кто-нибудь, что коротать и он будет в Светополе? Никто не думал, никто. Убеждены были, что двери любого театрального вуза распахнутся перед ним широко и без скрипа, стоит лишь постучаться. Вот только Егор Величко, сказав на прощание «ну будь», дружески по плечу хлопнув, странно как-то ухмыльнулся. На пыльных кустах висели уже побревшие стручки, желтели соцветия гигантского укропа, лениво кудахтали невидимые куры, а над головой небо синело. Капсулов устремил на него тоскливый взгляд. Высокое небо, однако, не успокаивало его, не утешило и не взбодрило. С другой стороны явилась помощь. Она явилась в образе сундучихи, что рвала для кроликов жухлую траву. На ней была какая-то серая холамида, а в руке ящик, своего рода переносной сундучок, из которого торчали серые, как холамида, пучки. Она не удивилась, увидев Капсулова. Не удивилась, хотя укатил он всего неделю назад, а вернется, сказал, дней через двадцать. «Приехал?» «Приехал», — «Приехал», сказал он, а сам прикидывал, как бы ответить покороче на неизбежное «ну как». «Неизбежного «ну как»?» Не последовало. «Орешков погрызешь?» — спросила она. «Набрала вчера». Она таскала их из лесу каждую осень, специально для маленького Капсулова. А потом уже и не для такого маленького, но он все равно любил их. Забирался с ногами на сундучок и грыз. Хозяйка же тем временем сортировала на другом сундуке лесную свою добычу — кизил, грибы, терн. Ничего этого не осталось, когда пришли пески. Леса не осталось. Лишь возле самой воды сохранились так называемые тугаи, Но и их из-под воли вырубают. Древесина нужна, нужна земля для баштанов. Солнце мигом выпивает незащищенную влагу, и пустыня, под заунывную песню шакалов, движется дальше. Орехи горкой лежали на широком подоконнике были они совсем зелеными, сросшиеся гнезда, из которых, попробуй-ка, выколупит птенца. Он отламывал и прямо с чашечкой кисловатой вместе отлома клал в рот. Не затвердевшая скорлупа податливо расходилась под молодыми зубами, ядрышка как такового не было, лишь зависть, лишь молочный эмбрион, сочный и сладкий. Хозяйка не обращала на него внимания. Поступил, не поступил, ей-то что? Хорошо ему было тут, спокойно. И нехорошо, не спокойно было его дочери, когда она много лет спустя оказалась в аналогичной ситуации. Двух баллов не добрала, всего двух. "Привет", бросила и прямиком в комнату. Лицом к стене легла и пролежала так одетая часа два. А когда вошёл Капсулов, уже не маленький, уже взрослый, уже папа и знаменитость, пусть всего лишь в областном масштабе, выговорила отрывисто, не плачу. Но от стены не отвернулась. — Вижу, — сказал он, — смеешься. На ней была морлевка, вещь модная, а сквозь морлевку просвечивало худенькое плечо. Капсулов переступил с ноги на ногу, понятия не имел, что делать дальше, какие говорить слова — а просто взять да предложить Орешков не мог, поскольку Орешков не было. Ни Орешков, ни времени. Бедный, занятый по горло папа капсулов. Орешков не было, но в остальном вел себя точь в точь, как сундучиха. Ни о чем не спрашивал, не жалел, не успокаивал. Точь в точь, как сундучиха. И как еще один человек? Егор величка Все вокруг клеймили приемную комиссию, все возмущались и шумно выказывали юному Капсулову соболезнования. А Егор молчал. Егор смотрел на приятеля, не отрываясь, потом подошел и незаметно стиснул ему руку. Из Дома культуры в тот день, а это был третий день после приезда Капсулова из Москвы, вышли вместе. Вместе же на Петровскую балку отправились. Но... У мамы гуляли вовсю еще издали услышал он ее патетический речитатив и оттого прямо к сундучихе повел гостя сидели рядышком грызли орехи егор впрочем мало грыз, больше по сторонам глазел на сундуки гадал-нибудь что в них капсулов узнал что но не скоро через много лет когда умерла старуха на одном из своих сундуков умерла она ее хотели увезти в больницу но она не позволила не трожьте я здесь врачи ушли разводя руками белыми халатами шелестя всплевывая песок который скрипел на зубах то был самый первый песочек авангард так сказать основные же массы впоследствии оккупировавшие город еще не хлынули врачи ушли А она осталась, лежала, смотрела перед собой и будто напряжённо к чему прислушивалась, будто ждала чего. И дождалась-таки. Вздрогнула, услышав, встрепенулась-ся, к окну подалась. Морщинистое лицо разгладилось и помолодела То был её последний миг. Капсулов встал, он долго смотрел на нее, стиснув зубы. Потом выглянул в окно и явственно различил при свете луны две удаляющиеся фигуры. Одна взрослая, другая детская. Когда открыли сундуки, то в одном из них обнаружили сверху целлофановый пакет с платьицем, новым бельем, косыночкой и ста пятьюдесяти рублями на похороны поминки. Другой был до отказа забит сухарями, третий — банками с вареньем. А в том сундуке, на котором умерла старуха, хранились в безукоризненном порядке мужские и детские вещи.